26 июля 1969 года «А ну, вернитесь! Чёртова вы отродье!» Его рёв звучал в ушах Бри, когда она схватила сестрёнку за руку, и они побежали ещё дальше в лес. «Ты настоящее проклятие, жуткое проклятие, насланное, чтобы нас испытать! Бог накажет тебя!» Это прозвучало, как тихий шепот, когда вокруг нее и сестры сомкнулась зеленая стена деревьев. «Давай, Инжирка, поднажми!» — закричала Бри, отпустив руку сестры и побежав впереди. Она оглянулась и засмеялась, глядя, как Инжирка пытается не отставать, мчась по тропинкам, которые обе они отлично изучили еще давным-давно. Их смех летел к зеленому пологу деревьев. к улыбающемуся солнцу, как будто все вокруг чувствовало их ликование. Украденная свобода. Но она, эта свобода, и в самом деле была украдена. Когда они вернутся домой, их будет ждать наказание. Однако не теперь. И это теперь могло затянуться на целую вечность, если того хотела Бри. Бри. Быстрые ноги привели их к ручью, бегущему мимо нагромождения валунов, выглядящих так, будто их навалили здесь люди. Возможно, когда-то это был дольмен или коридорная гробница. Дольмен — древняя портальная гробница, сложенная из огромных камней в форме, условно, стола или другое культовое сооружение похожего типа. Это было священное место, безопасное место. И тогда, и теперь. Раскользнув между валунами в пространство, где как раз могли поместиться две девочки семи и пяти лет, Бри чуть не лопнула от радости. Вот оно, их тайное место. Усевшись на один из камней, которые служили им стульями и располагались вокруг камня побольше, вросшего в землю и плоского, как стол, Она зажгла агарок свечи, пока ждала, когда инжирка тоже втиснется в этот маленький грот и усядется с выражением предвкушения на лице. «Итак», — сказала Бри, — «что ты принесла?» «Две вещи», — ответила инжирка, и Еропка достала из кармана маленькую розовую пуговицу. Она благоговейно положила ее на каменный стол и улыбнулась щербатой улыбкой. и она шла ее возле церкви. Бри взяла пуговицу и восхитилась ее ярко-розовым цветом. «Она очень красивая», — объявила она. «Поэтому-то ты и есть моя самая любимая сестра, потому что всегда находишь самые лучшие штуки». Инжирка расплылась в улыбке. На ее щеках, обычно бледных, расцвел румянец. Бри подошла к выступу на валуне, который служил им в качестве полки. Здесь, к паре их любимых книжек, была прислонена маленькая тряпичная кукла и лежало несколько мешочков с защитными травами, которые они по настоянию инжирки стащили из маминой оранжереи. Здесь же находилась потертая коробка с настольной игрой, стоящая на двух немного заржевевших жестянках, на одной из которых... была изображена весело улыбающаяся семья на карнавале, а на другой — рождественская ёлка, окружённая ещё одной счастливой семьёй. Фальшивые картинки семейного счастья. Тут не было ничего ценного, но это представляло собой все сокровища, которые сумели накопить Бри и Инжирка. Бри взяла жестянку с изображением Рождества и положила в неё новую пуговицу. Затем сняла с полки вторую банку и, сунув руку в карман, достала из него все еще теплые имбирные кексики и положила их в банку рядом с парой лимонных конфет и палочкой лакрицы. «Нам надо их поделить», — строго сказала Бри. «Я знаю, что ты любишь имбирь, но нам надо разделить их поровну, инжирка. Тебе понятно?» Младшая сестренка кивнула, не отрывая своих зелено-карих глаз от эмбирных кексиков. Инжирка знала, что ей достанется больше, чем старшей сестре, потому что Бри всегда давала ей больше. «Ну, — продолжила Бри, — что еще ты принесла?» Инжирка нерешительно скривила губы. «Никаких секретов!» Бри наклонилась над столом и сдвинула брови. «Между тобой и мной не должно быть никаких секретов!» «Да, никаких секретов», — все так же нерешительно согласилась инжирка, доставая маленький красный трактор. На ее лице ясно читалось чувство вины. «Это же игрушка Монти, а мы договорились ничего не брать у остальных и приносить сюда только то, что найдем». Ее сестра пожала плечами, вертя трактор в руках. «Он получает все, что хочет», — пробормотала она. Монти же совсем маленький, он не виноват, что он такой. Инжирка кивнула и широко раскрыла глаза в попытке держать слезы. Почему он нас ненавидит? Теперь они говорили не о Монти. Ври надеялась, что они смогут провести время так, чтобы он не омрачал их блаженство. В их тайном месте не разрешалось говорить о нем, ведь оно принадлежало только им. Здесь не было боли, здесь не было синяков, здесь не было тоски. Потому что мы не мальчики. «Я могу стать мальчиком?» — серьезно сказала Инжирка. «Нет, не можешь, так не бывает». Бри протянула сестренке кексик, одновременно думая о том, как поменять тему разговора. Но Инжирка тихо продолжала. «Я же делаю все, что он говорит». Я веду себя тихо, веду себя смирно. Я никогда ничего не пачкаю, и не создаю беспорядка. Я так стараюсь, Бри. Ешь свой кексик, — безлобно велела Бри, потому что у нее не было ответа на страстную жалобу сестренке. Что бы она ей ни ответила, это не изменит их жизнь. — Помни, нам надо принять решение, — добавила она, прежде чем инжирка успела что-то добавить. Инжирка ела кексик, и по лицу ее текли слезы, пока она слушала, как Бри перечисляет причины, по которым надо разрешить их сестрам присоединиться к ним в тайном месте. «Поэтому», — заключила Бри, подняв руку, «я считаю, что нам надо позволить Агнес, разине и Виоле присоединиться, но не Мэди, потому что она слишком маленькая». «И потому что она слишком много плачет». «Мэдди вечно плачет!» Бри кивнула. Самая младшая могла плакать часами, пока от недосыпания у мамы не делался совершенно измученный вид. Это, разумеется, действовало на остальных девочек. Им доставалось меньше внимания. На них ложилась большая ответственность. От усталости мама становилась рассеянной, и в результате все они в своих маленьких триумфах и трагедиях обращались к Бри. — Ну, почему? — спросила Инжирка. — Почему что? — Почему ты хочешь пустить их сюда? Ты же наше с тобой особое место. Ты всегда так говорила? Бри замялась, потом пожала плечами. — Потому что у них есть свое собственное тайное место, и они не хотят говорить мне, где оно находится. — Вот и хорошо. Пускай у них будет свое тайное место, а у нас свое. «Ну, я хочу знать, где оно!» — вырвалась убрит. Инжирка насупилась. «Ладно, но мы ничего не скажем, Агнес. Она наябедничает от... ему, чтобы он дал ей конфету. Я видела, как она это делает». Инжирка была права. Каждая из девочек защищалась от него по-своему. Инжирка вела себя тихо, как тень, Виола и Розина, будучи меньше, прятались за матерью или за Бри. Агнес ябедничала на сестер в надежде добиться его расположения. А Бри, Бри всегда давала отпор.